82. Корабль в момент входа в кольцо сильно тряхнуло. Да так сильно, что люди попадали на пол, а сам Джерри едва не ударился головой о приборную панель, согнувшись пополам. Под панелями заискрило, потянуло паленым, а в следующий миг произошло то, чего Дональдон никак не ожидал увидеть. Внутреннее помещение «Миража» начало растягиваться. Сидевшие впереди Рамонт и второй пилот Стрик, до которых секунду назад Джерри при желании со своего места мог дотянуться рукой, теперь оказались чуть ли не в двух метрах и продолжали удаляться, сами при этом тоже растягиваясь. Более того, его нос стал таким же длинным, как у Буратино. Дональдена охватила страшная паника, буквально его парализовало. Он не знал нормально то, что он видит. В конце концов, никто не знал, что должно происходить, как все это выглядит. или же это что-то, выходящее за рамки. Создавалось абсолютное впечатление, что рейдер тянется точно резиновый. Но это не могло происходить физически, иначе он просто рассыпался бы. От пережитого шока Джерри банально отключился, а когда пришел в себя, то к нему вернулся привычный мир. Корабль был таким, каким его Дональден привык видеть. «Очнулись, сэр!» — склонился Рамонт. «Да, спасибо». Джерри обнаружил себя лежащим на узкой койке. Экипаж ракетного крейсера «Защитник-1», ставший экипажем «Миража», перенес его в ближайший кубрик. «Я видел такое, что даже вспоминать страшно». «Вы о растяжении?» «Да, вы тоже это видели?» «Это видели все», — кивнул Рамонт. «Нашего очкарика Карла Радара до сих пор трясет. Да и мы, честно говоря, немного в прострации». «Понимаю. Долго мы уже в пути?» «Если верить хронометру, то уже часа два». «А есть основания не верить?» «После того, что произошло...» Джерри понятливо кивнул. То, что видели все, не лезло ни в какие рамки и плохо поддавалось осмыслению. «Что будем делать, сэр?» «Даже не знаю, Рамонт. Как корабль?» «Все системы в норме. Какие предложения?» «Думаю, надо останавливаться. Мы бы это давно уже сделали, но побоялись. За бортом какая-то хреновина». — Корабль-то с новыми приборами, ну, вы понимаете. — Что еще за хреновина? — не понял Джерри. Рамон кивнул одному из своих людей, и тот, кивнув в ответ, приблизился к закрытому шторой иллюминатору Кубрика. — Вдохните поглубь, шеф! — предупредил он и открыл иллюминатор. У Джерри вырвался сиплый выдох. Снаружи царила непроницаемая чернота. Звезды отсутствовали напрочь, лишь только какое-то непонятное свечение, точно туман. — Понимаю. — Ну вот, мы должны уже довольно далеко уйти от своей системы. Топлива у нас должно хватить, ну, не знаю, куда его должно хватить, да и продовольствия совсем нема. Немного сухопайков. Думаю, нужно тормозить. Вы знаете, как это сделать? — Да, нужно остановить генератор. — Тот, что вы включили перед входом в кольцо? — Его. — Тогда пойдемте отключать, сэр. Чем быстрее мы это сделаем, тем меньше преодолеем расстояние, тем быстрее нас спасут. Доводы приводились логичные, и все поспешили в рубку. Экипаж занял свои места, в том числе и Дональден. «Давайте, сэр!» — кивнул Рамонт. Джерри, подавив себе дрожь мандража, начал отключение генератора. Когда генератор отключился, снаружи возникла ослепительно яркая вспышка света, и корабль так сильно тряхнуло, будто он со всего маху напоролся на препятствие. На этот раз никто не вылетел со своих мест, так как все предусмотрительно пристегнулись. но все охнули от боли из-за врезавшихся в тело ремней безопасности. Из-за этого не все сразу заметили, что на этот раз внутреннее пространство миража буквально спрессовалось, но довольно быстро оно вернуло свой прежний объем. «Мы уже в обычном пространстве, сэр». «Теоретически, да, Рамонт». Все взглянули в иллюминаторы. И действительно, вместо непроглядной и в то же время блестящей черноты появились привычные точки звезд. Все с облегчением вздохнули. Они вернулись в привычный физический мир. «Стоп, а где это мы?» спросил радист, ни к кому конкретно не обращаясь, показывая в иллюминатор по правому борту. В той стороне виднелась близкая звезда, но явно не звезда системы Каталан. Она отсвечивала краснотой. Вблизи миров людей также не встречалось ни красных звезд, ни карликов, ни гигантов, только привычные желтые карлики, дающие равномерный, дарящий жизнь свет, где предпочитали и лица люди. да белые карлики потухших звезд. «Штурман!» — завывая, обратился Рамон ко второму пилоту. «Проверь карты!» «Одну минуту!» Все приникли к монитору, сверяющего карты звездного неба. Ответ оказался неутешительным. Знакомых объектов не обнаружено. Безразлично выдал бортовой компьютер. Прочитав эту надпись, никто не проронил ни звука. Все подавленно молчали. Настолько дико она выглядела. «Куда нас, черт возьми, занесло?» Наконец выдохнул Рамонт. На этот вопрос ответить никто не мог. Все застыли в напряжении. «Но есть одна хорошая новость», — проронил пилот. «Какая?» «Если верить бортовому компьютеру, то у звезды есть планета с атмосферой, пригодной для дыхания». «Это неплохо. А топлива добраться до нее нам хватит?» «Вполне. Тогда давай к ней». Мираж направился к красному карлику. с болтающимся на его орбите миру с атмосферой, пригодной для дыхания. Что само по себе ценно, ведь запасов на Мираже кот наплакал, а атмосфера на планете почти всегда означает жизнь, а значит пищу. Сутки длился путь к звезде. Никто старался не покидать рубку корабля, выскакивая лишь по естественным надобностям. За это время успел оправиться оператор радарный, снова чуть не отключившийся, узнав, в какую задницу они попали. Наконец впереди показалась желанная планета. «Что за черт?» — шепотом произнес Карл Радар, однако его все услышали. «Что там?» — спросил Рамонт. 6 меток, малые борта». «Самолеты?» «Да, это, несомненно, самолеты. Идут к нам полным ходом. Попробуем их вызвать». Но у связиста ничего не получалось. Вскоре эти самолеты показались в прямой видимости. «Какие странные очертания!» — снова прошептал Карл Радар. Самолеты действительно выглядели очень странно, если не сказать чуждо. Если отбросить некоторые условности, то два крыла выглядели более или менее нормально, но вот пушистый нос из четырех плоскостей оставлял невнятное ощущение. «Кажись, инопланетяне!» — попытался пошутить над треснутым голосом Рамон Трукш, чтобы приободрить людей, но все промолчали. По миражу прокатился вздох облегчения, когда колпак... подлетевшего предельно близко к кораблю самолета, из зеркального стал прозрачным, и внутри самолета увидели вполне нормальную человеческую фигуру пилота. «Однако это ничего не значит, лицо-то скрыто», — подумал Джерри. Пилот, словно слыша мысли Дональдена, поднял забрало шлема, и там также оказалось обыкновенное лицо человека. «Люди! Откуда здесь люди?» — завопил Карл Радар. «Может быть, беженцы какие? Раньше много всяких сект улетали к черту на кулички». Куда и разведчики не добирались, предположил Рамон. Может, это одна из таких колоний? Это предположение капитана показалось всем логичным. За него ухватились, как за спасательную соломинку от сумасшествия. Планета приближалась все ближе и ближе, пилоты уже готовились к посадке рейдера. Пилот в незнакомом самолете что-то показывал, делал какие-то знаки. Рамон в ответ лишь разводил руками, дескать, не понимаю. Пилот закрыл шлем, затонировал колпак и отлетел от миража. «Они атакуют!» — закричал кто-то из членов экипажа. «Атакуют!» И в ту же секунду послышались специфические звуки удара снарядов. Завыла сирена, сигнализируя о повреждениях.